Из времен Марко Поло в п е р век. Сорок лет спустя. Мое первое путешествие в Тибет пришло с ь как раз на середину восьмилетнего периода между мирным освобождением края в 1951 году и антиправительственным мятежом 1959 года. И я мог воочию убедиться. что в то время обе стороны строго придерживались соглашений. н а р о д н о освободительная армия дошла до государственной границы и разместила свои гарнизоны в согласованных местах. Любые центральные учреждения вели свою деятельность только с ведомой о д о б р е н и е местных тибетских властей. Если, скажем, в скотоводческие районы направлялась бригада ветеринаров, Они прежде всего предлагали свои услуги владельцам пастбищ и лишь заручивших их благожелательным отношением начинали лечить скот крепостных. Также действовали медицинские пункты кинопередвижки. Политика добрыми делами обретать друзей начала приносить плоды. Видимо, это и побудило реакционные круги Тибета решить с я н а м я т е ж Причем я убежден, что Далай-лама был отнюдь не инициатором, а жертвой этих трагических событий. Вооруженные антиправительственные выступления в Лхасе и в других городах были подавлены. Далай-ламе и тысячам его сторонников пришлось бежать в Индию. Тхармсала в южных предгорьях Гималаев стал их прибежищем на четыре десятилетия м и г р а ц и и Мятеж круто изменил жизнь и т е кто бежал. И тех, кто остался в Тибете, период гибкости, дальновидности, разумных компромиссов оказался вычеркнут. Соглашение 1951 года было односторонне нарушено, а это вызвало со стороны Пекина ответную волну форсированных реформ, жестких принудительных мер, отнюдь не всегда оправданных, особенно в отношении духовенства. Перегибы усугублялись тем, что совпали с большим скачком, а затем Тибет в полной мере изведал и великую пролетарскую культурную революцию. Доводы о том, что от нее пострадал весь Китай, служат для тибетцев слабым утешением. С другой стороны, события 1959 года показали, что ф е о д а л ь н о т о к р а т и ч е с к и й строй держался не только на религиозном фанатизме, но и на страхе. на п о и с т и н е средневековых методах принуждения. В 1955 году я был потрясен, увидев, как трех беглых крепостных сковывали за шею одним ю р м о м вырубленным из деревянного ствола. При втором посещении Тибета запомнилась беседа с учителем Ташидавой. б ы в ш и й Чела, малолетний лама, рассказал мне о зловещем обычае. Вроде бы никак не совместимым с буддийской заповедью бережно относиться к любому живому существу. При возведении культовых зданий под каждым из его к р а е у г о л ь н ы х камней за живо х о р о н и л и ламу подростка с выявленными телепатическими способностями. В монастыре, куда родители отдали т а ш и д а в у в 1957 году, рухнули перекрытия. Работая на разборке развалин.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 Под фундаментом были обнаружены детские скелеты. Говорят, что человеческие останки под к р а е у г о л ь н ы м и камнями монастырей служат как бы радиомаяками для телепатических контактов между разбросанными среди гор обителями. А в том, что такой беспроволочный телеграф в Тибете существует, сомневаться не приходится. И за з п е р е в а л а м мол, был знак монастырю Ганден срочно нужен костоправ, кто-то упал с обрыва.